Тайка шла как во сне, не веря своим глазам. Все вокруг настолько не походило на родной лес, что девушке было сильно не по себе. Хорошо хоть и нет держал за руку. Она оказалась на огромной платформе, находящейся на непредставимой высоте. Бесконечные разноцветные шпили внизу заставили ее отшатнуться от края. «Упадешь, костей не соберешь». Нет, повел Тайку за собой в какую-то непонятную, очень красивую пещеру. «Вот и она, Твое Величество!» Донесся до охотницы голос смуглого носатого парня, которого остальные почему-то называли наставником. Зовут Тайкой из дикого кочевого племени. Их святоши нашли и всех перебили. Одна она чудом осталась в живых. Начала отстреливать корвенцев из лука. Поймали, конечно, собрались пытать. Но мы освободили. А? Наслышан, наслышан о ваших подвигах. Прервал его туманно лицей демон в сером плаще. Молодцы. Тайка, значит. Подойди ко мне, девочка. Она осторожно подошла, вспомнив, что этот демон, по словам Энета, самый могучий вождь мира, что сильнее его никого нет. Несмотря на туманную маску, девушка каким-то образом поняла, что ее изучают. «Вижу, ничего не понимаешь?» — со смешком спросил император. «Не бойся, никто тебя не обидит».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 Отмахнулся Маран. Кочевники атакуют южные цитадели по всей протяженности. Вам тоже запрещаю лезть на рожон. Но хочу, чтобы вы сами увидели, что такое штурм и оборона крепости. Пригодится на будущее. Как скажешь, Твое Величество? Поклонился Олег. Ты вождь здешний. Тебе приказывать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 перекатывающимся голосом туманно лицы вождь. Когда ее спросили, согласна ли она стать ученицей, растерянная тайка ответила «да», не совсем понимая, на что соглашается. В лицо охотницы ударил с вершины башни ярко-синий луч. Этого оказалось для нее слишком много, и девушка впервые в жизни потеряла сознание. — Твое величество! — негромко сказал Энет, когда тайку привели в себя, и все вернулись внутрь. — Извини, но, по-моему, ты не прав. Может, все-таки лучше взять ученицу с собой? Тинни ведь постоянно просил мага его в Торсидар перебрасывать, чтобы проведать Раху в любую свободную минуту. Сам знаешь, что первые дни основополагающие в становлении отношений учитель-ученик. Маран откинулся на спинку кресла и задумался. А ведь прав мальчишка, если разобраться. Технику дать любой толковый боец может, невелика проблема. А вот душевные травмы подлечить никто, кроме наставника, не сумеет. Да никому другому ученик и не доверится по-настоящему. Кертал, например, жаловался, что раха – та еще проблема. Голоса на нее не повысь, не ударь, не обзови. Плачет сразу, забивается в какой-нибудь закуток и тихонько так плачет, будто щенок обиженный. Старый мастер в растерянности разводил руками не зная, как воздействовать на девочку, как заставить тренироваться по-настоящему. Только Тинувиэль ухитрялся быстро выводить ученицу из этого состояния. Две-три шутки, погладил по щеке, и все, улыбается, горы готова свернуть. Втрескалось, конечно, в наставника по уши, что вполне естественно в таких случаях. Император краем глаза покосился на дикарку, недоверчиво щупающую серый шнурок на своем плече и явно не понимающую, что это такое. Эту вот тоже на голову замученного 90-летнего старика. Наверное, пусть мальчишки все же сами занимаются своими ученицами. Опасно? Ничего. Зато будут головами, а не другим местом думать, что в обычное время случается постоянно. «Ладно», — заговорил он наконец, — «берите. Только на стены девчонок не пускайте. Там без вашей подготовки легко сгинуть можно. Помните, что они еще не умеют того, что умеете вы. Неопытные наставники, забывающие об этом». Довольно часто теряют учеников. Только в прошлом году пять таких случаев было. Не хотелось бы, чтобы это случилось с вами. Не пустим, заверил Энет, подмигнув довольному эльфу, которому надоело быть обязанным отрядному магу за переброску в Тарсидар. Тот порой требовал в благодарность совсем уж несуразных вещей. И где, скажите на милость, взять кумыс, которого Ронг возжелал попробовать. Не продают его в империи. Нет торговли со степниками. Нет, и никогда не было. А когда Эльф все-таки исхитрился обменять десяток своих знаменитых зеленых стрел на мех с кумысом у одного ушлого торговца? Ронг только плевался и говорил, что большей гадости в жизни не пил. Так зачем же заказывал, если гадость? Тенувель с ужасом представил, чего тому еще может захотеться и поежился. «Нет уж, пусть лучше раха при нем будет. Всяко дешевле обойдется, чем капризного мага ублажать. Погляжу я, как вы с ними мучиться будете». «Вот уж посмеюсь!» Едва слышно проворчал себе под нос Лек, но император услышал и усмехнулся под маской. «Да, горцу можно только посочувствовать. Четыре таких раздолбая в учениках!» «Это вам не просто так, господа. Это жуть! Как он еще не свихнулся в Уже и не ученики!» Но ведь бывший наставник все равно чувствует себя за них ответственным. Никуда от этого не деться. Ладно, дархоты безхвостые, Вздохнул его величество. Даю вам время до завтра. Сейчас открою портал в Тарсидар, в поместье отца Энета. По городу не слишком шляйтесь. Это к тебе, Лек, относится в первую очередь. Не может она сегодня с тобой увидеться. Иначе вся ее работа за три месяца на смарку пойдет. Извини, но придется подождать. Твоя Элия играет заметную роль в одной очень важной интриге. Если все получится, то мы, благодаря ей, хорошенько прижмем епископов. «Понял», — грустно вздохнул Горец, — «не буду шляться». Но в Тарсидаре ведь думают, что я умер. Кому надо, все знают. Уж лорд Даяр знает точно. Ушлый у тебя отец и нет. Очень ушлый. Пальца в рот не клади. Иногда я подозреваю, что его разведка не хуже моей работает, а то и лучше. А на какого Дархота ему разведка нужна? Изумился граф. Растерянно глядя на императора, ты у меня спрашиваешь, со смешком поинтересовался Маран. Это ты у него спроси. Я знаю только, что разведка у него есть, и его люди не раз моим палки в колеса ставили. Терплю пока. Но предупреди его, что терпение может и закончиться. Спрошу, кивнул, нахмурясь и нет не замечавший за отцом склонность к интригам. И предупрежу, где твоя ученица живет, друг Ситный, повернулся к эльфу его величества. В казармах стражи. Тогда тебя я переброшу туда. Забери девочку вместе с ее вещами к лорду Даяру. Теперь обращаюсь ко всем пятерым. Яды на вас больше не действуют. Никакие. Не волнуйтесь по этому поводу, отравить не смогут. Убийцы черного клана тоже не страшны. Сила великих мечей убережет вас в любом случае. Но на рожон не лезьте, а то я вас знаю. Не будем лезть, твое величество, — заверил Лек. Но император ему почему-то не поверил, иронично хмыкнув. Маран еще некоторое время смотрел на мнущихся юнцов и незаметно вздыхал. Знать бы, чего ждать, ох, знать бы. Увы, пророчество слишком туманно. Да избываться начнет только после того, как к этой разбитной компании присоединятся жрица, беспалая, неизвестная и принцесса. Кого, интересно, Элиан подразумевал под принцессой. Уж не одну ли из его дочерей? Не хотелось бы. Вот только его не спрашивали. А какие еще в мире принцессы есть? У короля Нартагаля только малолетний сын. У Касика Даркасадара есть одна дочь, но ей под сорок. Толстая, капризная, склочная баба. К тому же, невероятная дура. Вряд ли кто-нибудь из юнцов способен обратить на такое внимание. Или это только прозвище. Кто его знает? Император в который раз поежился. И за что единый возложил эту неподъемную ношу именно на него? Однако деваться некуда, придется тащить.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 А Дарход его знает. Лучше стараться вести себя повежливее и понеприметнее. Никто не помнил, чтобы император приказал наказать слугу. Но все ведь когда-нибудь случается в первый раз. Никому не хотелось стать таким первым. Вот каждый и старался как мог. А голодавшая молодежь быстро смела все со стола ничуть не смущаясь присутствием императора. Маран с любопытством наблюдал за ними. Многое можно сказать о людях, да и не только о людях, по поведению за столом. Леко взять хотя бы. Привык есть, что дают, не прирекаясь. Дома у него не богато. Лорд Кетван прижимист. Ест аккуратно. Держит кусок хлеба под ложкой, чтобы не упустить ни капли похлебки. Энет характеризуется только одним – прекрасным воспитанием. Истинный лорд незнамо в каком поколении. Храд ест руками, как принято среди Урук хай, но тоже очень аккуратно. Со стороны это выглядит даже красиво. Об эльфе и говорить не стоит. Эстет до мозга костей во всем, в том числе и в поведении за столом. Каждую мелочь обставляет так, что залюбуешься. Санти. Да, Санти. Манеры скомороха оставляли желать лучшего. Улица оставила на парнишке свой гнусноватый след. Придется просить Энета дать кровному брату несколько уроков этикета. Не помешает. Император покосился на дикарку и хмыкнул. Тихий кошмар. Чавкает, вся перемазалась кремом. Наверное, в жизни пирожных не ела. Вряд ли в ее племени знали другие сладости, кроме меда и фруктов. Когда все насытились... Маран не стал больше задерживать ребят. Пусть отдохнут немного, а то замученные какие-то. Он открыл портал во двор дома высокого лорда Аренвата. Горные мастера один за другим нырнули в туманную дымку и исчезли. Император вздохнул. «Что же вас ждет, ребята?» Почему именно на вас свалился весь этот кошмар? Стать исполнителями древнего пророчества врагу не пожелаешь.